Глава 82. Ты доволен Бэкстрёмом? спросила Анника Карлсон, как только Бэкстрём вошёл в их офис в пятницу утром. Смотря чем? ответил он. Но, конечно, я знавал их худшие дни. Рассказывай. Наша любимая прокурорша заболела. У неё нервный срыв. В настоящее время она находится на излечении в особом отделении психушки в Худдинге. Плохо дело. Проворчал Бэкстрём, знавший, о чём говорит из собственного опыта, не самое весёлое местечко. "Ну, это я поняла", сказала Анника Карлсон. "И сейчас ты хочешь, чтобы мы скинулись и отправили ей цветы и коробку шоколада?" предложил Бэкстрём. "Нет", махнула головой Анника Карлсон. "Зато звонила новый шеф Хвас и сказала, что она решила забрать наше дело себе". "Я хотел бы встретиться со всеми членами следственной группы в понедельник в 9:00 утра." "И кто это?" спросил Бэкстрём. "Одна из твоих фавориток," усмехнулась Анника Карлсон. Она занималась делом о мошеннике-адвокате, который случайно умер от сердечного приступа во время стычки с нашим бывшим коллегой Роллем Столхаммаром. "Лиза Лам," сказал Бэкстрём. Лиза Лам подтвердила Аника Карлсон, лучше некуда, сказал Бэкстрём. Наконец-то одна из тех, кто делает, что им говоришь, подумал он. Есть ещё что-нибудь? спросил Бэкстрём. "Одно дело", ответила Аника Карлсон. "Я убеждена, что если ты не возьмёшься за ум и не начнёшь вести себя как нормальный человек, всё кончится для тебя очень плохо. Это только вопрос времени". "Спасибо за заботу", сказал Бэкстрём. Как приятно, когда кто-то беспокоится о тебе. Отличные времена, замечательные времена, размышлял Бэкстрём, когда он на такси направлялся в свой обычный пятничный ресторан. Потом он пообедал, посетил своего физиотерапевта, а когда вошёл в собственное жилище ради короткого послеобеденного сна, прежде чем придёт время всех традиционных вечерних мероприятий, зазвонил его телефон. Это был врач больницы в Худдинге, отвечавший за прокурора Хвас. Насколько он понял, Бэкстрём трудился в очень тесном контакте с его пациенткой в последние недели перед тем, как у неё случилось внезапное психическое расстройство, и поэтому пожелал с ним пообщаться. "Да, я слышал о случившемся с ней", вздохнул Бэкстрём. "Просто ужасная история". Ты должен передать Хвас привет от всех нас, кто работал с ней, и пожелать скорейшего выздоровления. Я непременно это сделаю, пообещал врач. Она наверняка обрадуется. Однако я звоню, чтобы узнать, не замечал ли ты или кто-то из коллег каких-то странностей за ней в последнее время. Может, у неё как-то изменилось поведение? Сейчас, когда ты спросил, мне сразу кое-что вспомнилось. В последние дни или недели, пожалуй, У неё порой был отсутствующий вид, непродолжительное время. Что ты имеешь в виду? Но ну, внезапно казалось, что мысленно она не с нами, но в остальном была такой, как обычно. О ничего другого ты не хочешь рассказать, спросил доктор с явными нотками любопытства в голосе. Я не знаю, засомневался Бэкстрём, о таком вряд ли стоит рассказывать. Не волнуйся, заверил его Эскулаб. Врачебные тайны для меня не пустой звук, и кроме того, в её интересах, чтобы мы смогли лучше понять причины болезни. Ну, в таком случае, сдался бы кстрям. Несколько дней назад случилось событие, вызвавшее у меня беспокойство. И какое же, спросил доктор. Я стоял и ждал лифт на работе, сказал Бэкстром. Она подошла ко мне и неожиданно схватила за пиджак и прошептала что-то, и тогда выглядела полностью безумной. Мне стало немного не по себе. Ты помнишь, что она сказала, поинтересовался доктор. Да, какую-то ерунду о том, что я веду разговоры у неё за спиной. И называю её параноиком, и она знает об этом. Что произошло потом? Вот это и странно. В следующий мгновение она вроде мысленно снова переключилась на что-то иное, во всяком случае, судя по её мине, и тогда отпустила мой пиджак и ушла. Наверное, это было неприятное ощущение. Да, подтвердил Бэкстрём, но я надеюсь, заболевание её не слишком серьёзное, просто обычное переутомление. Ну, остаётся только надеяться на это, вздохнул доктор. Большое спасибо за помощь. Ты рассказал мне важные вещи. Пожалуйста, передай ей привет, попросил Бэкстрём. Мозга право будет над чем поломать голову, подумал он.